Согласно их показаниям, до 1926 года, когда была создана СВУ, Сум своё существование прекратил, вследствие чего он не мог быть создан с пилкой вызволения Украины и являться её составной частью. Все члены Сума дали противоречивые и не конкретные показания о состоявшихся в 1925 году нескольких от одного до трех, Павлушков-шесть, в собраниях этой организации, на одном из которых обсуждалась составленная Павлушковым программа, предусматривавшая контрреволюционные цели. Павлушков, Бобыль, Матушевский, Нечитайло на следствии заявили, что эта программа предусматривала организацию политического террора против ряда руководителей коммунистической партии и советского государства. Однако их показания противоречивы. Так на допросе 5 сентября 1929 года Павлушков сначала говорил, что в программе и уставе Сума в целях конспирации вопрос о терроре не был зафиксирован, что у членов организации не было террористической направленности, а затем подтвердил свои намерения в осуществлении терр-актов. Обвиняемый Матушевский на следствие заявил, что все эти строгие постановления представлялись ему не больше, чем игрой, и что сам он никогда бы не смог исполнить возложенного на него организацией террористического акта. Бобыль в ходе следствия по его делу также показал, что в задачи Сума входил и террор, Но кого собирались расстреливать, не помнит. Виноградов в своих показаниях отметил, что сторонником террора никогда не являлся. Ничитайло показал, что на собранные членами организации деньги он купил пистолет, который сразу же продал, а деньги использовал на приобретение продуктов питания. В ходе следствия эти показания Ничитайло не проверяли. Слободяник в наследстве заявил, что в процессе обсуждения программных задач никаких террористических действий не намечалось, а показания Матушевского и Павлушково о терактах против Троцкого, Дзержинского и других являются надуманными. Анализ показаний перечисленных лиц не позволяет сделать вывод о том, что у членов ЦУМа был умысел на совершение реальных действий направленных против советской власти, в связи с чем их осуждение за участие в этой организации является необоснованным. Не имеется в деле и доказательств того, что СУМ входил в спилку вызвала не Украины, как составная часть этой организации. Никто из лиц, названных Павлушковым в процессе предварительного следствия членами молодежной секции СВУ, его показания не подтвердил и свою причастность к СВУ не признал. В материалах дела нет объективных подтверждений реального существования и функционирования. В структуре СВУ и других подразделений этой организации пятерки медицинской секции, педагогической ячейки, школьной секции, литературной секции, кооперативной пятёрки СВО. Несостоятельными и неподтверждёнными материалами дела следует признать утверждение о контрреволюционном характере деятельности организации братства украинской державности, буд, руководители которой, как указано в приговоре, создали и возглавили СВО. Как усматривается из материалов дела, гермаизе Голоскевич, Дурдуковский, Товкач, а также Маргулис, который указывал о своей принадлежности к Будду, никаких конкретных данных о практической контрреволюционной деятельности этой организации не привели. Никовский показал, что Будд был создан в связи с выходом директории из Киева и обострившимися между партийными противоречиями как Натпартійне і міжпартійне організації. Согласно показаниям одного из руководителей Буд Ефремова, эта организация, членом которой он являлся, была создана украинской интеллигенцией ещё в 1898 году для борьбы с царским самодержавием за право украинского народа на самоопределение. После октябрьской революции В 1917 году члены Буд пришли к выводу о необходимости упразднения этой организации, так как провозглашённая большевиками национальная политика их вполне устраивала. В годы гражданской войны, с приходом в Киев Деникинцев под лозунгом единой и неделимой России, бывшие члены Буд вновь активизировали свою подпольную деятельность которая, по словам Ефремова, в основном сводилась к агитации своих знакомых против Деникинцев за создание самостоятельного украинского государства, поскольку в то время уверенности в победе советской власти не было. В 1924 году В результате первых успехов советской власти в мирном строительстве и проведения правильной национальной политики по отношению к украинскому народу, Буд само распустился за ненадёжностью. В дальнейшем Ефремов, по его показаниям, стремился к поддержанию связей с бывшими членами этой организации на чисто приятельской основе. Эти единственные подробные показания о целях создания и характере деятельности Буд ничем не опровергнуты, а факт самороспуска организации в 1924 году подтверждён всеми осуждёнными по данному делу лицами, обвинявшимися в принадлежности к ней. Таким образом, анализ материалов уголовного дела свидетельствует о том, что доказательства Подтверждающие совершение подсудимыми вменённых им в вину контрреволюционных преступлений отсутствуют. Обвинение построено на исключительно не конкретных и противоречивых показаниях самих обвиняемых, многие из которых в суде изменили эти показания. Противоречия в показаниях на предварительном следствии и в суде устранены не были а проводившиеся формально очные ставки использовались для выяснения несущественных для обвинения вопросов. Подавляющее большинство лиц из числа указанных в деле как обвиняемые по делу СВУ, не привлекавшиеся к процессу, а также из числа репрессированных по другим делам за причастность к этой контрреволюционной организации, архивные уголовные дела в отношении которых изучены в ходе дополнительной проверки наследстве категорически отрицали свою вину и причастность к СВО